Да, я могу вам кое-что подсказать. Но работать оно начнет лишь после того, как вы обретете уверенность. А это требует не только смены привычных стереотипов мышления, но и времени. Итак, что же такое уверенность? Как сделать, чтобы она исходила от вас? Давайте посмотрим правде в глаза. Когда мы сталкиваемся с человеком уверенным, мы сразу это замечаем. Это чувствуется. От таких людей исходит мощная энергия. Уверенность — это фокусировка внимания на чем-то и вера в это. Когда вы верите во что-то, вы целиком сфокусированы на этом, подобно тому, как радиоприемник, настроенный на определенную частоту и остающийся постоянно на ней. А если возникают посторонние шумы, просто увеличивается громкость, так что чем больше помех, тем мощнее звук. Вот что такое внутренняя уверенность — Это вера во что-то, которая настолько сильна, что начинает излучаться наружу. Объектом веры уверенности может стать что угодно. Что-то, во что стоит верить, и тогда даже не важно, правда это или нет. Например, если человек глубоко убежден в своей чрезвычайной привлекательности для противоположного пола, он станет светиться этим, и доказательства не заставят себя долго ждать. Уверенность – это вера без доказательств, вера без нужды предварительно убедиться в чем-то. Она основана на том, что вот в это действительно стоит верить. Когда есть такая вера, доказательства приходят сами, потому что Вселенная создает для вас соответствующий сценарий. Это относится и к деньгам. Уверенности в том, что вы способны создавать их в изобилии, больше, чем достаточно, чтобы купить все, что хотите иметь или испытать. Еще раз, такая уверенность приходит потому, что человек верит и ждет. А когда вы во что-то действительно верите, вы, конечно же, ждете этого. Вы ждете, и у Вселенной просто не остается иного выбора, как обеспечить вам ожидаемое. Вот самая суть того закона, по которому все работает. Поверьте сами, и все остальные тоже захотят в это поверить. Возможно, они не станут на те же позиции, но непременно будут уважать ваши убеждения, особенно если вы не проповедуете свою веру, а излучаете ее. Не так давно ко мне заглядывали люди из религиозной общины, хотели поговорить. Я не был против разговора, хотя и не придерживаюсь их вероисповедания. Могу понять, что для них это важно. Они веруют истово, и это дает им уверенности достаточно, чтобы ходить от дома к дому и проповедовать. Люди кричат, ругаются, даже плюют на них, но они продолжают верить, несмотря ни на что. Если эта вера служит их интересам, им действительно стоит верить. Это очень правильно верить в себя и свою способность самому создать для себя все то, что вы хотите. Но вот что неизменно ставит меня в тупик, это если кто-то говорит, что истинная вера может быть лишь одна. Понимаете, что получается? Что лишь одно может быть правильным. Но вдумайтесь, если это Бог сотворил все на свете, если Он действительно всемилостив – Тогда он просто должен был создать такую вселенную, в которой круг замкнется независимо от пути, избранного человеком, и всегда приведет его к исходной точке – той любви, которая всех нас создала. Независимо от того, что делает отдельный человек, он никогда не должен быть отвергнут окончательно и полностью. Это попросту невозможно. «Я никогда не отвергну своего сына, что бы ни случилось». Это основополагающий принцип любви и добра, в котором сокрыт глубочайший смысл. А если я прав, то Бог, который есть нечто в миллиарды, в миллиарды, миллиарды раз превосходящее меня, должен иметь, соответственно, в миллиарды, миллиардов раз больше любви, понимания и сострадания. И вера в это – «Избавляют меня от многих страхов, потому что я знаю, что бы ни случилось, я всегда остаюсь частью великого целого». Правда, хорошая вера? И сказанная возвращает нас к вопросу об уверенности, о том, чтобы верить во что-то и идти по жизни с этой уверенностью.